Глава вторая Новгород приехали еще с вечера. Поставили шатры у городского вала, переночевали, а с утра, оставив три взвода стрелков и десяток конной разведки в лагере, я с Куранбасой поехал в Нелевский конец. Там, на перекрестии улиц Великой и Холопьей, насколько я знаю, Должен стоять дом Горята Низдинича. Этот большой новгородский боярин с прошлого лета стал пайщиком моего торгового товарищества, чем значительно снизил для себя конечную цену на хлеб. Ему выгодно и мне хорошо, ведь на его посредничестве держится вся моя торговля с ганзейским представительством в Новгороде. Через него в Тверь идет весь европейский товар, до крайности необходимое мне железо и шерстяные ткани. Горята, хоть и младший брат в боярском роду не зденичий, но человек умный и, что не менее важно, спокойный и рассудительный. Слово свое он ни разу не нарушал и вообще умеет вызывать к себе доверие. Будучи в Твери, Горята не раз уверял меня, что ежели я вознамерюсь когда-либо посетить Новгород, то двери его дома для меня всегда открыты. «Вот и проверим», — усмехнулся я, проезжая по мосту через Волхов. «Так ли уж гостеприимен наш новгородский друг, как сказывал?» Копыта мягко шлепают по покрытой снегом деревянной мостовой. Кобыла недовольно фыркает на обилие чужих людей, а я смотрю настоящие по обеим сторонам улицы двухэтажные деревянные дома, настоющих вокруг горожан, и слегка восторгает жизнеспособностью и силой духа этого великого города. «Это ж надо!» Ведь всего десять лет прошло со времени Великого Голода. Если верить летописям, то на этих вот самых улицах валились трупы умерших от голода, а люди от отчаяния даже мертвечину ели. Город тогда опустел и выгорел наполовину. Думали, не поднимется больше Новгород, а нет. Вон, стоит, как ни в чем не бывало. Еще сильнее и краше стал. В городе действительно большое оживление. Прибыл-таки сын великого князя Александра Ярославович с дружиной, события которого он ждал середины лета и, наконец, дождался. И хоть сам князь, как водится, остановился на княжьем городище, все равно в городе народу прибавилось. На торжеще в славянском конце полно гостей с низовских земель, и каждый день подходят еще отряды Суздаля и Владимира. Пока я размышлял о своем, уже подъехали. и Куранбаса остановился перед высокими резными воротами. Бросаю взгляд на воротные столбы, украшенные деревянными головами драконов, и киваю половцу. «Чего ждешь? Стучи!» Куранбаса загрохотал ручкой камчи в дубовые доски, а я еще раз осматриваю искусно вырезанный мордный чудовищ. Да ж, будто с дракара варяжского сняли!» В ответ на стук из-за ворот раздался недовольный Бас. «Кому там не Скрип заверших на морозе петель, и в приоткрывшейся дверце появляется свирепая физиономия Горяты. «Чего надо?» Он близоруко щурится и выглядит натурально, как медведь, которого подняли из берлоги. Огромный, с нечесанной бородой и растрепанной шевелюрой на широченных плечах. «Пустишь?» Подъезжаю ближе, чтобы он смог меня разглядеть, и слышу удивленное. «Мать честная, ты что ли фризин? Грозное выражение лица тут же меняется на радостную улыбку и, повернувшись наред куда-то вглубь двора. А ну все сюда! У нас гость, дорогой! Ворота тут же распахиваются во всю ширь, как и улыбка на лице горяты. Вот дружил, Рад видеть тебя, консул, в своем доме. Проезжай, располагайся. Как только дворовые приняли у нас лошадей, я тут же попал в медвежье объятия хозяина. Помяв меня как следует, горято потащил в дом. «Пошли, напою, накормлю. Устали, поди дороги!» Вопросы сыпятся один за другим. Я не успеваю отвечать, но никто и не ждет моих ответов. Горята куда-то тянет, дворовые заполошно бегают, собаки на цепи брешут, как бешеные. В общем, бедлам еще тот. И эта гостеприимно-радостная суета вокруг меня закончилась, только когда я уселся на лавку, за уставленным яствами столом. Расслабленно откидываясь спиной на стену и встречая иронично насмешливый взгляд. «Неужто и ты, Фризин, приехал за город воевать?» Разлив по кубкам медовуху, Горята подвинул один из них мне. «Или ты здесь по другим делам?» Взяв кубок и отвечая ему в той же чуть насмешливой манере. «По этой, Горята, не сдиничь, по этой!» Опрокинув в себя свою чашу, Он утер рот тыльной стороной ладони и рассмеялся. «Худивил! Вот уж не думал, что ты за Новгород впишешься!» В его глазах вспыхнуло любопытство, перемешанное с недоверием. Выдерживаю его, прощупывающий взгляд и пожимаю плечами, как ни в чем не бывало. «А что тебя удивляет?» «Чайни чужие люди. Отчего ж не помочь?» Горята все еще недоверчиво косится на меня, а я держу его взгляд с совершенно невозмутимым выражением лица. Мне это совсем не трудно, поскольку я действительно привел своих бойцов на помощь, но то, что это не единственная моя цель, так всех моих планов никому знать не обязательно. Не углядев никакого подвоха, Горята наливает по новой и, звонко чокнувшись со мной, выпивает. Я такими лошадиными порциями эту сладкую брагу пить не могу, и налегая на еду. Отломив куриную ногу, кладу себе на тарелку. А Горята, прожевав кусок мяса, Вдруг наклоняется ко мне. — Коли так, тогда вот что, со мной пойдешь. Оставив куриный корочок, поднимаю взгляд на хозяина. — Куда это? Тот поначалу округляет удивленно глаза, а потом машет рукой. — А, ты ж только приехал, еще ничего не знаешь. Он довольно ослабился. — Седний Ярославович собирает вядших людей новгородских на совет. Будем решать, как немчуру поганую с нашей земли выгонять. В большой горнице княжего терема собрался весь цвет новгородской знати. Александр сидит в торце залы, а представители первых родов на лавках по обеим стенам. Те, что попроще, или вторые сыновья, как горята, стоят у входа общей толпой. Я среди них зажато самых дверей, и только благодаря тому, что моя голова возвышается над всеми, мне видно все, что происходит. Яславич сидит мрачный, а хорошо знакомый мне Афоня Михалчич вещает, обращаясь то к князю, то к своим сотоварищам. «Нынче зима ранняя, и Волхафон уже льдом сковала. Считаю, что тянуть более не стоит и надо выступать прямо на Псков». «Всей силой разум! И княжей дружиной, и войском новгородским!» С противоположной скамьи тут же подал голос старший брат моего хлебосольного хозяина, Богдан Нездинич. «Ежели мы все ратью на Псков ударим, то как же с скопорьем быть?» «Да что нам глушь-то?» — Афоня Рьяна кинулся отстаивать свою правду. «Крепостишка худая у черта на рогах! Успеем с ней разобраться!» Сейчас куда важнее ливонцев из Пскова выкинуть. Собрание одобрительно загудело, соглашаясь с тем, что Псков, конечно, важнее. Народ вокруг меня тоже закивал головами. А я вдруг вспомнил второе послание моему датскому командиру роты от его родственника из Ревеля. В нем тот хвастался, что ныне получил место оруженосца при самом ярле Густаве Хариманде, и что вместе с в Ливонии Андерсоном фон Винмель Они выдвигаются на восток, на русские земли. Тогда я понял это так. Та невероятная легкость, с какой войско дербского епископа оладела Пскоум, пробудила нездоровую жадность и в Риге. Как я знал, еще с университетской скамьи Андреас фон Венвель в это время исполнял обязанности ливонского ландмейстера Титриха фон Гронингена, отбывшего на выборы магистра Тевтонского ордена. По всей видимости, этот Андреас решил, что Русь после нашествия монгол настолько ослабла, что уже не способна достойно обороняться. Раз так, то значит, сама судьба посылает ему шанс отличиться, и надо ловить птицу удачи за хвост. Если промедлить, то все лавры и добыча достанется дербскому епископу. Делиться славой с епископом Германом он не собирался, но и больших сил в столь короткий срок собрать тоже не мог. Поэтому, сговорившись с датчанами, он двинулся на Новгород с севера, и первой крепостью, которую они взяли, была Капория. Никаких подробностей об этом в отечественной истории больше нет, но зато в последнем письме из Ревеля Эрику сообщалось, что родственник его погиб под русской крепостью Капория и что Ярл Хариманд, рассорившись с фон Венвель, вернулся в Ревель, где и сообщила о гибели своего оруженосца. Все это мгновенно прокрутилось у меня в голове, не мешая мне слышать все то, что творится в зале. В это время фоне уже закончил свою речь и степенно уселся на свое место. Бояре притихли, Александр все с тем же мрачным видом обвел всех взглядом. — Есть еще у кого какие мысли? — его голос прошелся по боярским рядам, но никто не ответил. Князь еще помолчал и за всех резюмировал с места старший Низдинич. «Да что тут решать? Прав Афоня. Надо всем войскам на Псков идти. А потом уж из-за возьмемся». Благородное собрание одобрительно зашумело, и я понимаю, что сейчас они это решение утвердят. А должно быть совсем не так. Я точно знаю, что в летописи написано по-другому. В памяти услужливо всплыла когда-то прочитанная строчка. Сначала пошел князь Александр на Копорье и, взяв крепость, сжег ее. «Как же так?» — у меня в голове закрутилась тревожная мысль. «А вдруг это последствия моего вмешательства?» «Южусь, как снова при одной только мысли об этом. О таком не хочется даже думать, ведь если история начнет меняться, то может измениться все, что угодно, и результаты войны в том числе». «Э, нет». Мне такой поворот ни к чему. Сходу понимаю всю опасность, казалось бы, незначительного события. Подумаешь, не на копоре сначала пошли, а на Псков. Это сейчас подумаешь, а дальше что? Эффект бабочки будет нарастать. И, глядишь, не Ливонцев на Чудском озере разобьют, а наших. И так далее. А самое печальное, что в таком случае я лишаюсь одного из главных своих преимуществ — знания будущего. Я тогда буду не всезнающим попаданцем, а просто современником со всеми вытекающими проблемами. Но уж нет. Надо срочно все вернуть к летописному варианту. Решившись, протискаюсь вперед. Еще не знаю, что скажу, но мозг лихорадочно ищет выход и строит одну логическую цепочку за другой. Неожиданно в памяти всплывает еще парочка строк из летописи. И вот тут меня буквально осеняет. Начинаю пробираться еще энергичней, а народ вокруг недовольно косится и норовит ткнуть локтем побольнее. Лезу, не обращая внимания, и сходу буквально вываливаюсь на открытое пространство. Головы всех собравшихся поворачиваются на шум, и я предстаю пред почтенной публикой, непочтительным нарушителем спокойствия. «Плевать!» — бормочу про себя и кланяюсь до земли, сидящему вдали князю. Доступившую тишину первым нарушает крик Афони. «Ты? Ты что здесь делаешь?» Он еще не забыл про свой позор на Волжском льду. Да и мой рудник на новгородской земле тоже, наверное, не дает ему спать спокойно. Смотрю на красное, злющее лицо большого новгородского боярина, и в голове появляется уверенность, что если бы не епископ Герман со своей затеей присвоить Псков, то сейчас эти господа решали бы, как отобрать у меня медное. Гоню прочь лишние мысли. И, игнорируя фоню, обращаясь прямо к Александру. Не гневайся, князь, позволь слово молвить. Вижу, Ярославич меня тоже узнал, но никаких положительных эмоций я у него не вызываю. Даже наоборот, его брови еще больше нахмурились. А, наместник! В голосе Александра послышалась затаенная обида. Ну, как ты там, брату моему, служишь? Это так не вяжущееся с молодым князем эмоциональность подсказала мне, что Александр хоть и смирился с решением отца отнять у него тверь, но все-таки затаил обиду. Всего-то амбициями это не мудрено, не отводя глаз, оцениваю каждое слово и жест князя. Только вот странно, что он не в курсе изменений, произошедших в Твери, и по-прежнему считает меня наместником. Хотя, с другой стороны, я быстро нашел этому объяснение. После Новгорода он почти год в своем Переславле просидел. Если учесть его размолвку с отцом, то получается почти почетная ссылка. Объяснять князю, что я уже не наместник, показалось мне лишним, и проще было прикинуться, что я не разобрал, о чем он. «С братом вашим все хорошо, в городе его любят и...» От моих слов лицо Александра морщится, словно он куснул кислое яблоко. и он обрывает меня на полусловие. «Хватит о нем! Ты же ведь не для этого говорить вызвался!» Недовольство князя не ускользнуло от Афонии, и он попытался встрять. «Да ничего, княже то постобрех слушать! Прикажи гнать его за шей. Реакция Александра показала, что Афония явно поторопился. Может быть, воспоминания об испорченных отношениях с отцом и братьями не добавляли князю настроения, но терпеть указания от кого бы то ни было... Он точно не собирался. В миг на лице Александра застыла хищная маска и гневный взгляд ожог новгородского боярина. «Немного ли ты на себя, Афоня, берешь? Ты уже князю своему указываешь, что делать?» Хоть и молод Александр, но связываться с ним я бы никому не советовал. Один его взгляд и тамбр голоса может любого поставить на место. «Я даже не могу удержаться от иронии». Он сейчас смотрит на боярина, как у давка, а на бандерлогов. Афоня поначалу было набычился, но отрезвый расчет взял верх. Ссориться с князем после того, как Новгороду с таким трудом удалось его вернуть, было бы крайне неосмотрительно. Новгородская старшина нуждалась в Александре куда больше, чем он в ней. Гордый боярин окинул взглядом собрания и понял, сейчас его никто не поддержит. Тогда он опустил глаза к полу. и согнулся в поклоне. Прости, князь, я же ли сказал, что не подумав, он приложил обе ладони к груди. Прости, и в мыслях не было обидеть тебя. Маленькая победа улучшила настрой Александра, и он снисходительно глянул на меня. Так чего ты хотел? Он покопался в памяти и вспомнил мое имя. Фрязин. Говори, мы слушаем. Он обвел рукой боярские скамьи, показывая, что не отделяет себя от присутствующих. Но слава Богу!» «А начинать с этого нельзя было?» Мысленно ерничаю, но начинаю уверенно излагать свою мысль. «Чтобы принять правильное решение, надо понять причину происходящего», перевожу взгляд с князя на бояр и задаю общий вопрос. «Разве вы не задавались вопросом, почему ливонцы так легко взяли Изборск и Псков?» Держу паузу, но не давая никому встрять, отвечая сам. «Потому что это не завоеватели пришли в Псков». Это возвратился свой князь, у которого на псковской земле по-прежнему очень много сторонников. А то, что он немцев с собой привел, так и что? Князь волен нанимать себе дружину где хочет. Ярослава мудрого вон тоже варяжские мечи на стол киевский сажали. Александр недовольно нахмурился. Чему ты это говоришь, Фризин? Я к тому, что пока Ярослав Владимирович в городе, Псковичи будут за него сражаться, держу взгляд князя, не отводя глаз. Но это скоро изменится, и князь Ярослав уедет из Пскова. «Откуда знаешь?» — с места выкрикнула Фоня, и все собрание вперилось в меня вопросительными взглядами. «Откуда знаю, я им сказать не могу, но в памяти у меня четко стоят строки из летописи, что Ярослав Владимирович покинул Псков еще до взятия города русскими войсками. Он уехал в поместье Медвежья голова под Оденпе, дабы решить семейную драму. Там его сын от первого брака с немкой убил его, нынешнюю русскую супругу. Не реагируя на выкрики, смотрю только на Александра. Он уедет, но у меня есть достоверная информация. Уедет в середине февраля. Молодой князь сидит молча, и я решаю надавить. С отъездом Ярослава в Пскове начнется смута. Там и так еле терпят ливонские грабежи и насилия. Не будет князя, не будет повода и терпеть. и все его приспешники попрячутся по норам. Думаю, в таких условиях немцы держаться за город не станут, побоятся того, что воевать придется на два фронта. Нам даже штурмовать город не придется. Взор Александра смягчился, но недоверие в голосе осталось. Складно излагаешь, резин А что, ежели мы время упустим, а к Ливонцам, пока мы чухаемся, подмога подойдет? Я к такому вопросу готов и отвечаю сходу. «Подмога к Пскову может только со стороны Копорья подойти. Там сейчас все силы ландмейстера Андрея фон Венвеля, и ежели мы дорогу ему перекроем, то никакой помощи немцам в Пскове не дождаться». Вижу, Александр серьезно задумался и дожимая его. У ландмейстера ныне тоже большие проблемы. Он рассорился с датским ярлом Густовым Харинмандом, и датчане ушли из Копорья в Ревель, Ливонцы там одни остались, и сил у них немного. Думаю, сейчас самое время по нему ударить. «Уж больно ты всеведущ, Фрезин!» — выкрикнул кто-то из бояр. «Подозрительно, Сия!» Обвожу взглядом залу и вижу да — это общее мнение. На этот раз ответ у меня есть, и я вынимаю из пазухи письмо родственника Эрика. Разворачиваю его и протягиваю Александру. «Вот доказательство того, что я сказал!» «Сейчас надо всей силой ударить на Копорье!» Князь смотрит на латинские буквы, потом на меня и возвращает письмо. «Прочти!» Читаю и время от времени поглядываю на Александра. Поначалу еще непонятно, но уже к середине письма становится ясно. Можно выдохнуть. По лицу князя видно, что он верит услышанному, а раз так, то значит он примет верное решение и поведет войско сначала на Копорье.